В районе Пигаль о б е р ж д ю к л у один из самых старых трактиров Парижа, в котором художники с Монмартра расплачивались своими картинами, вешая их на заранее приготовленный гвоздь, отсюда и название Клу Гвоздь. В зале на самом видном месте камин, который зимой уютно потрескивает, вполне подходит для романтического ужина. Богатое мясное меню: тартар, колбаски, стейк, нежная телятина в соусе из ф у а г р а Ягнёнок с травами и картофельной запеканкой. Комплексный обед четырнадцать с половиной евро. Вечером предлагают формулу из двух блюд за двадцать шесть евро или формулу закуска горячая десерт за тридцать пять евро. По понедельникам можно приносить своё вино, но не забудьте штопор. о б р ж д ю к л у Авеню Труда, тридцать девятый округ, метро Пигаль или Анвер. Телефон ноль один 4 8 восемь семьдесят в о с е м ь два сорок восемь